ГОЛОВА 15. От звука его голоса Ник дернулся, запрокинув голову. Задышал часто с явным усилием напряглись мышцы на тоненькой шейке. Грей скинулась к мальчику, снимая спазм мышц и контролируя дыхание. Пожалуй, дальнейшие вопросы были лишними. Его опасения оказались не напрасны. Лисица сначала слишком добрая, бешеные животные часто перестают бояться людей которая потом вырвалась, укусив Ника. Ланс уже видел подобное в свином копытце. Пожилой оборотень заразился, гуляя в звериной ипостаси по лесу, а потом в приступе буйства перекусал всю семью. От первых проявлений болезни до смерти прошла неделя. Ланса позвали на шестой день, и он ничего уже не смог сделать. «Впрочем, нет». Он успел заказать из столицы вакцину, и больше никто не заболел. «Как тебе удалось убедить старика?» — спросил он. На лице Грейс появилось выражение, которое он слишком хорошо знал, и у него мороз пробежал по хребту. «Ты его не убеждала», — обреченно произнес Ланс. «Просто поступила, как считала нужным, разумеется, не подумав о последствиях. А что мне оставалось делать, стоять и смотреть? – вскинулась жена. Как бы ты поступил на моем месте? Ланс знал, как бы он не поступил, не принес бы ребенка в дом, а сам переселился к нему не потому, что боялся заразы. От человека к человеку бешенство не передается. Для заражения нужно, чтобы слюна с вирусом попала в кровь. Просто потому, что люди и нелюди очень не любят когда их пытаются облагодетельствовать насильно. Достаться может и непрошенному доброхоту, и тем, кто окажется рядом. Но Грейс в чем то до сих пор оставалась наивной девочкой, верящей, что добрые намерения сами по себе способны защитить от предрассудков, глупости и злобы. «Надеюсь, старый Ник надежно заперт в каком-то погребе», — поинтересовался Ланс. «Нет, старик был неплохим человеком, Но иногда невежество и упрямство страшнее откровенной подлости. Грейс неуверенно улыбнулась, как будто он неуместно, но все же забавно пошутил. «Нет, он занят на пасеке». Лан смысленно застонал. Захотелось выругаться, закричать, что-нибудь разбить. Чем она думала? «Ты сошла с ума», — медленно произнес он, активируя сигнальный артефакт в кармане. Он завибрирует в кармане у госпожи Нерины и та немедленно вернет Лори домой. Только бы не было поздно. Слухи в таких местах разносятся мгновенно. Как отреагирует местный на похищение ребенка? можно только гадать. «А что мне оставалось делать?» С вызовом повторила Грейс. Прежде чем Ланс успел ответить, сменила тему. «Я не работала с бешенством. Нейтрализовать вирус, снять воспаление отек восстановить нервные клетки, так? Звучит просто, но на самом деле потребуется много работы, много сил и много везения. Сначала снизить температуру тела до минимума, чтобы замедлить деятельность мозга и гибель его клеток, и следить за жизненно важными функциями, добавил Ланс. Бессмысленно спорить о том, что уже случилось, и ругаться бессмысленно. Время обратно не отмотать. Такая уж она, его Грейс. Он сам тоже не образец выдержки и хладнокровия, если уж на то пошло. Остается только сделать для мальчика все, что от них зависит. Но если, вопреки всем усилиям, не умрет, скажут, что это они убили его. Двое чужаков, столичные штучки. Отправить бы Лори вместе с ее тетушкой куда-нибудь, пока все не утихнет, да ведь некуда хлопнула дверь. «Мама, зачем ты меня позвала?» Капризный голосок Глории прозвенел на весь дом, и Грейс снова пришлось магии снимать приступ у Ника. Лори вопросительно посмотрела на Ланса. «Потом объясню», отрезал он, выходя из комнаты и старательно закрывая за собой дверь. «Что случилось?» спросила госпожа Нирина. Ланс глянул на дочь, подбирая слова. Ник заболел. Грейс забрала его к нам. Ник побудет у нас! Лори затеребила его за штанину. Можно мне к нему можно? Я почитаю ему сказку, как вы с мамой делали, когда я болела. Ник очень-очень сильно болен, дочка. Ланс подхватил ее на руки. Сейчас от любых гостей будет только хуже. Когда он начнет выздоравливать и почувствовать себя получше. «Обязательно почитаешь». Он снова перевел взгляд на телохранительницу. Старый Ник был против. «Понятно», — только и сказала Нерина. «Если вдруг что, вы сможете отвести им глаза, чтобы вывести из дома Лори?» Она медленно покачала головой. «Так можно скрыть только себя. Мы пойдем. Она осеклась на полусловие. «Поздно». Сигналка сработала. «Соберите деньги и самое необходимое. Если вдруг что, пересидите в подполе под щитами и вернётесь к лорду-канцлеру». Он надеялся, очень надеялся, что до крайности не дойдёт. Но однажды толпа уже приходила по их душе. Да, больше половины погромщиков нанял некромант, испугавшийся разоблачения. Но многие совершенно искренне пришли карать зло. «Виданное ли дело, разумные приходят в больницу на своих двоих, а потом их уносят без ног, а то и вовсе на кладбище?» Он пригладил волосы. Дурацкая привычка, приобретенная за время выступлений в совете. И шагнул за дверь встречать незваных гостей.